Итак, на шахматной доске истории расставлены основные фигуры. Остается только распахнуть дверь камеры. Но прежде чем мы сделаем это, исторической точности ради я должен дать небольшое разъяснение вот по какому поводу. Как уже прозвучало, претендентка на русский престол не знала ни одного русского слова. Поэтому, естественно, допросы пленницы князь Голицын вел на французском языке, которым оба владели свободно. Ну, а поскольку мы, как та стража, все же больше природный язык предпочитаем, то диалоги их будут звучать в переводах на русский язык ben l'idol mio dimmi dimmi caro infidel to Мадам Я князь Александр Михайлович Голицын Генерал-губернатор Санкт-Петербурга Коллежский асессор Ушаков О, мой я вижу, вы человек благородный Скажите мне, какое право имеют так жестоко обходиться со мной? По какой причине меня арестовали и держат в заключении? Мадам, мадам, я прошу вас дать прямые, неуклончивые ответы на все вопросы, которые я вам сейчас буду задавать. Мама мия, ну, конечно же. Я буду отвечать чистосердечно и с радостью. Я надеюсь, недоразумение разъяснится. И вы возвратите мне свободу. Ну что ж, начнем. Так... Ваше имя? Елизавета. Как? Как, простите? Елизавета. Елизавета. Так. Кто ваши родители? Не знаю. Так. Сколько вам лет? Сколько вам лет, мадам? Двадцать три года. Так, какой вы веры? Я крещена по греко-восточному обряду. Так, значит, вы веры православной. <свес> <свес> <свес> <свес> православной. Да. Кто вас крестил, и кто был ваш восприемник? Не знаю. <свес> так, Не знаю. где провели вы детство? В Киеве. У одной госпожи. Э, Пере или Перон. Кто при э, вас находился э, тогда? При, при мне нянька. При мне была нянька, ее звали Екатериной. Она была немка, родом из Галштиньи. И вам ничего не э, говорили о ваших родителях? в Меня постоянно утешали приездом моих родителей. В начале 1762 года, когда мне было 9 лет от роду, Приехали в Киль трое незнакомцев. Так. Они меня вместе с нянькой Екатериной сухим путем отправили в Петербург. Ишь, куда гнет. А, да. Дескать, сразу после, после смерти трое. императрицы Елизаветы. Да. Она ведь в аккурат, в самый день Рождества Христова, умерла в канун да. 1762 года. А. «Не прерывайте ее, я все слышу». «Так, продолжайте, мадам, продолжайте». «В Петербурге мне сказали, что родители мои в Москве, и что меня повезут туда». Так. Но «Повезли меня не в Москву». «А куда?» «А куда-то далеко-далеко, на персидскую границу». Ага. «И там поместили у какой-то образованной старушки, которая, помню, говаривала, что меня сослали туда по повелению императора». Петра Третьего. А -а -а. Там, у приютившей меня старушки, прожила я год и три месяца. И почти все это время была очень больна. Чем? Чем вы были больны? Меня отравили. Да. Вас отравили? Да. Правда, дали противоядие, и моя жизнь была сохранена. Но я так долго болела. Так... Ну, продолжайте, продолжайте. Ну, там у старушки я выучилась русскому языку, но потом почти совсем забыла. Вот. Но поскольку у персидской границы жизнь моя была в небезопасности, и поэтому мои друзья... А кто? А, кто были эти друзья? Я не знаю. Я и тогда не знала, и сейчас не знаю. До сих пор не знаю. Продолжайте, продолжайте, продолжайте. Ну, плезир, Благодарю, конечно Так вот Позвольте, продолжу я Рассказ длинный, а я передам самую суть Итак, друзья искали случая Припроводить девочку в безопасное место С помощью крестьянина-татарина из соседнего села Они с нянькой в течение четырех дней Шли пешком среди непроходимых лесов и пустырей Пока не попали в населенные места Местный староста сжарился над ними и дал им лошадей, на которых они доехали до Багдада. О! Здесь, в Багдаде, она, наконец, обрела подлинную и могущественнейшую поддержку В доме богатого перса Гамета, у которого беглянки нашли приют на первое время, жил князь Али, персидский крес, обладавший баснословным богатством Он имел свою флотилию чуть ли не из 60 кораблей Его разжалобила судьба несовершеннолетней изгнанницы. Он увез девочку с нянькой в испогань, столицу Испаганского шаха, и поселил в своем доме, где им только птичьего молока не хватало. Он дал ей блестящее образование, заботился о ней, как о родной дочери. А однажды, по возвращении из долины рос Шираса, куда князь Али ездил по делам, он сообщил ей важную тайну. А именно. А именно я дочь императрицы Елизаветы Петровны, родная внучка Петра Великого. Тоже мне постоянно твердили гости, посещавшие дом Али. А кто были люди, внушившие вам? Такие мысли. а кроме князя Али, теперь никого не помню. Мне было 17 лет, когда князь Али под видом своей дочери увез меня в Европу. В Лондоне мне пришлось проститься со своим благодетелем, которого отозвали на родину важные письма. Прощаясь со мною, он оставил мне драгоценные камни, золото в слитках и много-много тысяч наличных денег. Я прошу обратить внимание на это показание. Истинно ради стоит сказать, что разным людям историю своей жизни эта женщина рассказывала по-разному. Но во всех версиях неизменно присутствовал фантастически богатый восточный набоб, осыпающий ее сказочными сокровищами Судя по всему, она была неплохим психологом, безошибочно рассчитавшим, что блеск богатства, даже мнимого, это та самая наживка на крючке, на которую все мечтают попасться Жизнь отомстила ей тем, что она сама позднее попалась на эту же наживку О, Молсенья, ну, вы не поверите Это был настоящий рогом Из которого сыпались потоки денег Я могла делать громадные расходы И уплачивать за других даже стотысячные долги ну. Сударая Да? Лондон чопорный город После пятимесячного пребывания В нем мне стало так скучно сударыня. Да, я уехала в Париж Где жила около двух лет Вращаясь в обществе людей с Самого высокого звания Да становитесь я... же, сударыня Да Я не скрою, что те ваши бумаги Которые были взяты во время вашего ареста Проливают свет на образ вашей жизни Только вот с этого парижского периода — Следовательно, о предыдущей жизни своей вы можете говорить, что вашей душе угодно, а я не смогу доказать вам вашей неправды. Но неужели вы думаете, что я старый человек, немало повидавший на своем веку, поверю этим фантазиям и ребеческим басням, вычитанным из сказок «Тысячи одной ночи»? — О, мать, я... а... в моем рассказе нет ни одного слова неправды. Ну, хорошо, хорошо. Ваши показания вам придется скрепить подписью. Я охотно это сделаю. Где ваш протокол?